Глава четвертая. Шел по городу и дивился. Вроде улица знакомая, каждый поворот помню, каждый забор. А теперь будто кто-то сменил декорации. Взял мой город и перекроил по чужим чертежам. Там, где раньше был пустырь с бурьяном по пояс, теперь стеклянные высотки, шлагбаум, охрана, парковка, как в столицах. А где раньше были ржавые кооперативные гаражи, рассадник бомжей, алкашей и торчков. Теперь торговый центр. С фасада светится название латинскими буквами, как будто не Новознаменск это, а курорт. Все в стекле и камне. Не город, витрина, только вот душу куда девали. Шел и вертел головой, как приезжий. Люди совсем другие. Одеты опрятно, но уши черными каплями пластика заткнуты. У каждого первого беспроводные наушники. В руках телефоны, и все как под гипнозом. Взглядов нет, течет толпа. А машины? Машины — это отдельная песня. Зализанные, сверкающие, разноцветные, будто дешевые китайские игрушки. Белые, желтые, красные. Ни тебе бумеров, ни поджериков. Пацанских девяток так вообще ни одной. Как будто стерли их с улиц. У некоторых тачек вообще мотора не слышно, будто на батарейках едут. Ну точно, игрушка. Электромобиль. а ведь раньше по звуку движка я легко определял, кто подъехал, свои или чужие. Час топал пешком. На автобус ни рубля, ксивы тоже нет. И фиг знает, сейчас вообще по удостоверению кто-то ездит. Но это ничего, прогуляться полезно, ходьба в голове порядок наводит. Здание РОВД почти не изменилось. Те же стены, те же неубиваемые ступени еще с советских времен. Только теперь решетки на окнах и огромная вывеска с подсветкой «Полиция». Над входом табличка «Отдел МВД России по заводскому району города Новознаменска». Ёкнуло внутри. Столько раз я поднимался по этим ступеням с щербинками. Дежурил, ночевал, выпивал, допрашивал. Второй дом мне это был. А теперь посмотрим, что осталось от прошлого» кто в теремочке живет. Я вдохнул поглубже, пряча все раздумья и ощущения, все, что бродило в голове и ложилось на сердце. Потянул за массивную ручку железной двери. Вместо скрипучей ржавой пружины теперь доводчик хитрый. Тугой, как будто чужих пускать не хочет. Только я-то не чужой, я свой. Вошел внутрь и не узнал отделу. Ни тебе паутины под потолком с разводами, ни затертого линолеума с заплатками. Все чисто, блестит, плюнуть некуда. На подоконниках не кактусы в обрезанных пластиковых бутылках, а цветочки женские, изящные. В такие бычок не бросишь, рука не поднимется. При входе возвели несуразную конструкцию. Вертушка с блестящими трубами-лапами. Поперек дороги встала, как шлагбаум на КПП. Толкнул я трубу, не шелохнулась. На проходной за столом восседал молоденький сержант. Прыщавый, рыхлый, на телепузика похож. Уткнулся в телефон, сидит, растекся по стулу. Сбоку, как и раньше, дежурная часть за стеклом. Только стекло, видимо, тоже совсем новое. Не исцарапано и без потеков краски на трафаретных буквах. Когда я дернул замок, телепузик проснулся. «Вы к кому, гражданин?» «Гражданина в зеркале увидишь». «А я майор милиции», — вслух не сказал, но зудело внутри. «К себе», — буркнул я. «Странно, что в лицо меня тут не знают. Или у постового память, как у пискаря. Или мой предшественник был настолько неприметен, что даже в отделе его никто не запомнил». «О, Яровой!» — всплыл за стеклом, как сомик в аквариуме, старый майор с бейджиком, оперативный дежурный. «Явился, не запылился. Живой, смотрю». «Говорят, тебе чайник покалечил?» «Говорят, кур даят. Открывай калитку, Фомич». Откуда вылетела эта «Фомич» — не понял. Само вырвалось. А потом дошло. «Ну точно, это же Борька Ляцкий. Борис Фомич по прозвищу «Ляцкий глаз». Тогда еще помощником дежурного был. Вечно ворчал и в кофе три в одном макал свои печенюшки. Сидел в этом аквариуме всю службу. И, как видно, досидел. Теперь уже сам дежурный». Старше стал живот подрос, но глаза все те же, прищуренные с ехидцей. На душе даже потеплело. Хоть кто-то родной в этом цирке времени. Пусть теляцкий глаз, вечно всем недовольный и ворчливый, но свой. А ты че это в трешках? Пробурчал он, глядя на мой паленый Адидас. На картошку собрался. Гундешь его, как бальзам, жив, чертяка. Значит, и я жив. Так надо. Отрезал я, но с улыбкой. Рад был видеть коллегу. «А, опять на уборку территории припахали?» Протянул дежурный, выдав свою версию. «У нас что, суточников мало для таких дел?» «За ними тоже глаз да глаз нужен», — хмыкнул я. Руководил процессом, так сказать. «Открывай, Сезам!» Я это, ключ забыл. Увидел, как через вертушку проходят свои. Прикладывают к считывателю плоскую прямоугольную штуку, как банковская карта. Ну, значит, не соврал. Назвал ее ключом и попал в точку. «Миха!» — крикнул Фами через стекло на сержанта. «Не спи, зима приснится! Открой вороток!» Тот оторвался от смартфона, приложил свою карточку к считывателю, и я, наконец, прошел. Честно говоря, собирался уже перепрыгнуть, если что, но не хотел и обижать. Хотя раньше обижал. Уже спиной слышал, как старый майор начал гундеть на постового Миху. «Молодёжь пошла воловая! Что севуча на лежбище? Никакого толка! А вот раньше чего только один Макс Лютый стоил? Опер от бога! Нет сейчас таких! Перевелись все!» Я вздрогнул, услышав «Лютый». Ведь это я, моё прозвище из прошлой жизни. Так меня звали на улице. Бандюки, шпана, те, кого я брал, кого сажал. Коллеги тоже подхватили, но у них это шло скорее от моей фамилии — Малютин. Хорошая была фамилия. Звучная. Нахлынули воспоминания. Вспомнился последний день той жизни. Лицо Геныча, его дочка. Интересно, выжила? Где она теперь? Надеюсь, Валет до нее не добрался, и все было не зря. Вот что. Надо бы найти ее. Не сейчас, потом. Обязательно. Мысль эта, хоть и пришлось ее отложить, мне понравилась. Ноги сами понесли к кабинету. Только не к моему... К чужому, новому. Старого, насколько можно понять, вообще не стало. Все тут переделали. Дежурку расширили, обезьянник облагородили. Кабинет, который был на первом этаже, исчез. Эх, как и моя прежняя жизнь. Открыл дверь с табличкой «Группа анализа и планирования. Значит, тут я и тружусь. Странное подразделение. Отдает канцелярии, бюрократии и бухучетам одновременно. Писарь, что ли? Ну-ну. Свой стол нашел сразу. Память подсказала. Самый маленький и неказистый. В углу за шкафом. На столе компьютер, мышка с клавой, календарик с песиком, пластиковый стакан с ручками. Календарик в мусорку. Сел на вертящийся стул, огляделся. Потянулся к ящикам и начал шарить. Есть. Удостоверение. Раскрыл и прочитал. Лейтенант полиции Яровой Максим Сергеевич. В строке «Должность» значится «Инспектор ГАИП штаба». На фотке совсем пацан. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Нет, на самом деле, если подкачаться и тельце в порядок привести, то я ничего буду. Новый я не урод и костяк правильный. Еще бы мясо на него нарастить. И все девки на дискотеке мои. Сунул корочку в карман». Там же связка ключей и пластиковая карта. Один в один, как у тех, что прикладывали к вертушке на входе. Теперь бы еще понять, где я живу. Напряг голову, чтобы вспомнить хоть что-то. Представил себя в квартире, на диване, с пивом в руке. Напротив телек. Идет поле чудес. Там мужик банку огурцов дарит. Интересно, жива еще передача? Вряд ли. Столько не живут. Хотя Фомич до сих пор на 0,2 телефона берет. Может, и Якубович еще крутит барабан. Погонял в голове еще картинки. Но когда с выпуклого экрана рубина мне вдруг начал махать руками чумак и заряжать мое пиво в кружке, понял. Не воспоминания это, то есть нынешние, а мое подсознание балуется. Вытаскивает картинки из 90-х и крутит как пленку. Знакомую и родную, но бесполезную. Что-то вроде колыбельной. Ладно». Будем, как говорил начальник нашего УГРО Пал Палыч, личным сыском искать прописку. Первый раз пожалел, что не жульман. По картотеке бы давно себя пробил. О, точняк! В кадрах должны же быть мои данные. Нужно подумать, как выудить их из личного дела. В лоб не спросишь, не поймут». Следующей находкой стал смартфон. Разблокировался от отпечатка пальца. Вот поди, ты до чего техника дошла. Пальцы, главное дело, сами вспомнили, как им пользоваться. Потыкал контакты. Управдом, автовокзал, дядя Петя плита, сосед седьмой этаж, поликлиника номер три. Тьфу, блин, какая-то пенсионерская труба. Вот раньше у меня были контакты так контакты, правда не в такой хитрой штуке, а в записной книжке. Ленка сауна, Витька самогон, Эльвира массаж. Каждый номер с историей, а тут унылая какая-то жизнь в одно касание». В этот момент дверь кабинета распахнулась, и вошла кобра. Узнал я ее сразу. Подтянутая, точеный подбородок вперед, конский хвост вместо прически. Да и слышно было цокот каблуков перед дверью. «Яровой!» — с порога бросила она. «Ты чего натворил?» «И вам здрасте, Оксана Геннадьевна. Что за кипиш?» «Ты какого лешего из больнички свинтил?» «Выздоровел. А что, вы мне апельсинчиков хотели привезти?» «Спасибо, я уже в форме». Ты что такой дерзкий вдруг стал? вскинула бровь майорша, подойдя ближе, и оценивающе стала разглядывать, будто видела впервые. Хотя память Максимки мне подсказывала, что пересекались они, то есть мы, неоднократно. И, и он даже запал на кобру. Ну, пострел, ну дает. А что? Хоть в чем-то он молоток? Танцевать, так королеву. От нее пахнуло духами. Не сладковатой приторностью, не женской легкостью, а парфюмом с запахом самки. Головой ударился, немного переклинило, в правильную сторону, так сказать, прищурился я. Привыкайте, теперь всегда такой буду. Ну-ну, знаю я вас таких, только на словах гораздо. Я чего пришла-то? Морда приказал найти тебя срочно, а задачить оперов моих разыскать. Че это? За побег из больнички теперь у вас срок дают? У кого у вас? У нас. «Странный ты, Яровой!» Все сканировало меня немигающим взглядом Кобра. «Нет, просто там отделение звонил. Еще видос скинули с твоими подвигами». «Видос?» «Ну да, с камер наблюдения». «В больнице по камерам наблюдают? Как в режимной психушке?» Кобра опять недоуменно вскинула бровь, а я сразу выкрутился. «Да шучу, шучу, конечно. Я знаю, что там камеры. Три штуки». По взгляду майорши я понял, что не угадал и отмахнулся. «Много, короче. Ну а в чем вопрос?» «Как в чем? Ты там человека ограбил, раздел, все зафиксировано!» «Ну, во-первых, не ограбил, а поменялся одеждой. Я ему пижаму подогнал, новую с карманами. Это уже не грабеж получается, а самоуправство. Но без заявы нет состава. Заява есть, терпила имеется». Пауза. Женщина молчала. «Нет» ответил я вместо собеседницы. «И не человек это был, а Венька-пианист». «Пианист?», Пианист? — удивилась Кобра то ли моему напору и прозорливости, то ли услышанному прозвищу. «Вот гаденыш! Не успел откинуться, уже опять старушек щиплет, и когда уже кошельки таскать перестанут?» «А деньги в чем носить?» — удивился я. «Ну и шутки у тебя яровой!» — поморщилась Кобра. «Лучше молчи, если петросянить не умеешь». Этот вопрос был не шуткой, но вслух говорить такого нельзя. «И что мне с тобой делать?» — вздохнула Оксана Геннадьевна. «Я же тебя нашла, так что теперь пойдем к начальнику сдаваться». И взгляд такой усталый, мол, ну куда деваться? Ну куда это мы придумаем? Лучше до дома меня докинь. «А ты не охренел ли?» — она снова вскинула бровь. «Охренел, но буду благодарен, если подвезешь». «С чего вдруг?» «По-братски. Как майор мой... Э, будущего коллегу». «Тоже мне коллега. Полминта с кокардой, внутренняя служба, блин». «Я опером буду. В отдел к себе возьмешь?» «Кого? Тебя?» Но она не рассмеялась, а снова прищурилась. «Понятно, чует своего. Только не бьется у нее пока одно с другим. Ну, ничего, с клеем». «Короче», — невозмутимо проговорил я. «Поехали, по дороге расскажу». Я встал и направился к выходу. «Стоять!» — рявкнула кобра. «Ты куда собрался?» Я обернулся и проговорил. «Жду тебя на парковке, Оксана Геннадьевна». А после тихо добавил. «Ты же не стукачка, да? Своих не сдаешь». И вышел, слушая, как каблуки бодро цокают за мной, еще раз слышал бормотание. «Господи, я не верю, что это делаю». Сказала она это тихо, но слух у меня нынешнего, что у молодого пса. «Ладно», — уже громче проговорила женщина. «Поехали. Только в одно место сначала заскочим. Выходим из отдела по одному, встречаемся у моей машины». Хотел спросить, какая у нее тачка, но не стал. Не хватало еще себя палить. Раз уверена, что все ее авто знают, значит машина зачетная. На улице разберусь. Спустился на первый этаж первым подошел к вертушке, приложил пластик к считывателю. Пискнуло, прошел дальше. Постовой, тот самый сивуч у входа, и ухом не повел. Прав был Ляцкий. Молодежь нынче не та, ни огонька, ни рвения. Блеск только один, на экране смартфона. Вышел на улицу, раздумывая, по какому такому адресу Кобра меня повезет, что я ей скажу. Не знаешь ли ты, где я живу? Думал, прокачусь по городу, а вот что-то и всплывет в памяти, как с кабинетом вышло, только на порог УВД и ноги сами понесли. Но город не ментовка, тут можно и часами кружить, да все бестолку. Ладно, если ничего не вспомню, попрошу высадить где-нибудь у магазина. А вообще, раз я молодой лейтенант и живу вроде не с родителями, значит, должен обитать где-то в общаге ведомственной. Есть такая в городе, была, по крайней мере. Если что, туда двину». Точно не с мамкой проживаю, потому как в телефоне ни одного сообщения в духе «купи хлеба» или «не забудь за квартиру заплатить». Значит, сам по себе. Это уже плюс. На парковке машины выстроились как на смотре. От крошечных мини-куперов до здоровенных джипов. Так-так, на чем же ездит «Кобра»? Интересно. Тут мое внимание привлек морковник девяностых годов. Смотрелся в ряду, как старый солдат среди зализанных мажорчиков. Марк 2, мокрый асфальт, движка 2,5 на 200 кобыл, кузов 90-й, самурай мы его называли. Добрый аппарат из моей жизни. Аж тепло стало по сердцу. У моего товарища был такой. Подошел, потрогал капот. — Ты тоже, брат, здесь залетный, как и я. Пик-пик, прозвучала сигналка, и Марк 2 замигал габаритами возвещая, что двери разблокированы. «Ты чего тут тачку гладишь?» спросила Кобра, распахивая водительскую дверь. «Фетишист, что ли? Падай!» «Нормальный аппарат», — хмыкнул я. «А ты знаток, я смотрю?» иронично кольнула Кобра, заводя двигатель. «Люблю мужские тачки», — кольнул я в ответ. «С каких пор? Ах да, дай угадаю, как головой ударился?» «Типа того». Машина выехала на улицу и покатила в сторону центра. «Так, сейчас в одно место заскочим, потом тебя докину». Рулила Кобра. «Морде ни слова, что я тебя видела. Но ты тоже давай вопрос не затягивай. Решай. Нарушение режима лечения — дело такое. Тебе больничный порежут и прогул влепят. А дальше очередной залет и «здравствуй, аттестационная комиссия». Пойдешь кассиром в пятерочку. И кто мне кофе варить будет? «А у тебя в Угро есть кофемашина?» — Нет, в штабе же есть. починит, наверное. — В штабе не канает. Значит, будешь сама растворимой мешать. Я же к тебе собрался переводиться. Она только фыркнула в мою сторону. — Не смешно, Яровой. — Не смеюсь. А куда едем-то? — Сейчас цветы купим. Майорша свернула в переулок. — Праздник, что ли? — поинтересовался я. — Типа того, — проговорила Кобра. — Но как-то грустно, с выдохом поджала губы, а я уловил «хочет выговориться, да некому». При всем ее блеске видно сразу одинокое. Работой живет сутками, без выходных. Как так получилось, что такая женщина и одна? Какие тараканы у нее в голове бегают, что гложет? «Не хочешь, не говори», — пожал я плечами, косо глянув, как отреагирует. «Ага, проняло». «Днюха», — ответила безрадостно женщина, — «У кого?» — скинул я бровь. Хотя, конечно, уже догадался, но надо, чтобы сама сказала. «У меня». «Хм, обычно именинники цветы не покупают, а наоборот... Ну, поздравляю, что ли?» «Спасибо. А цветы? Это не мне». «Ясно. Гостей звала?» «Нет». «Почему? Можно загудеть. Где тут нормальная шашлычка?» «Это не та днюха, что в паспорте». Она прикусила губу, потом со злостью ударила по клаксону и прокричала кому-то. «Куда прешь, олень?» «Одни, блин, олени на дорогах!» Я подождал, пока остынет. Видимо, выговариваться она не привыкла и продолжил расспросы. «Как это «та» не «та»?» «А так!» — дернулась кобра, круто выкручивая руль, и меня наклонила на дверь. «Тебе какое дело, Яровой!» «Да так, поддержать хотел, по-братски». Женщина помолчала, а потом проговорила. «Это мой второй день рождения. Тот день, когда я выжила. Считай, заново родилась». Руки ее с аккуратными ноготками сжались на руле. «Бандитская пуля?» «Типа того». Мы молчали. Я решил не бередить ей рану. Захочет — сама расскажет. Было что-то за всей этой ее стервозностью, тонкое, ранимое словно за оболочкой сурового майора МВД пряталась маленькая девочка. Мы заскочили в цветочный магазин с вывеской на английском. Видать, забыли, как по-русски слово «цветы» пишется. Кобра купила охапку роз, огромных, алых, как мулета у Тореадора. Без слов села в машину, двинули дальше. Подъехали к старому кладбищу. Оно уже утонуло в зелени за высоким каменным забором в историческом центре. Здесь давно уже никого не хоронили. Даже в мое время захоронения перенесли за город. Это место стало памятником. Хотя не совсем так. В 90-х сюда еще подкапывали по тихому. Только самых важных, с нужной биографией. Приехали, сообщила Кобра. День рождения на кладбище? Нахмурился я. Не все такие везучие, как я. Буркнула она, опустив взгляд. Я с тобой. Вылез из машины тоже. «Я хочу побыть одна», — сказала она тихо. «Ай!» — вскрикнула тут же, оступившись на каблуке и уколовшись о розу. Слизнула каплю крови с пальца. «Давай сюда!» — протянул я руки и взял цветы. «Помогу донести. Смотри под ноги. Туфли у тебя зачетные, не спорю. Но плитка старая, вся в щелях». «Та отдала мне букет» перекинула через плечо сумочку и направилась к огромным кованым воротам. Вошли на территорию кладбища. Тут свой мир. Тишина мертвая, даже птички не щебечут. Оксана явно знала, куда идти. Уверенно цокала по старинной тесаной брусчатке куда-то в сторону березок. «Пришли!» Выдохнула она, остановившись у невзрачной могилки с надгробием из обычного мрамора. Она терялась среди помпезности старинных склепов, ростовых статуй криминальных авторитетов, сгинувших еще в начале 90-х. Обычная такая могилка, неприметная. И что за покойный удостоился чести лежать здесь? По памятнику сразу видно, что не блатной и не олигарх, а человек простой. Но в следующий момент я вгляделся в табличку на камне. И ноги подкосились. Я оперся о березку. Прочитал. Майор милиции Малютин Максим Сергеевич. Дата смерти — 1 июня 1997 года. Мне захотелось протереть глаза. Я прочел снова, будто буквы могли притвориться другими. Это была моя могила. Там лежал я. Я сглотнул ком, мотнул головой и выдавил. «А какое сегодня число?» 1 июня». Зашмыгала носом кобра, неловко утирая слезинки. Даже чуть отвернулась, чтобы я не видел ее слабости. Я снова посмотрел на нее. Внимательно, будто только теперь видел в первый раз. И теперь узнал ее. Ту маленькую девочку, которую спас. Дочку моего информатора Генки. Ее же Оксанкой звали. Ну точно. И машина-то ее батя. Она изменилась за эти годы, но теперь вместо матерой сотрудницы полиции я видел маленькую испуганную девочку с острыми коленками. Так вот, что ее гложет много лет. Помянем. Оксана протянула мне металлическую фляжку. Я сделал сразу три больших глотка. Даже не понял, водка это была или коньяк. Все одно. Как не старался сделать лицо кирпичом, а все стоял ошарашенный... Придавленный. Но в следующую минуту плечи стали расправляться. Я вдохнул полной грудью. Да, она изменилась, выросла, потому что осталась жива. Все не зря было, не зря погиб. Спас, прикрыл, и она не забыла. Могилка ухожена, и теперь розы красным огнем горят на надгробье. Тихо и торжественно, аж в груди щемит. Вот, Максим. Еле слышно сдавленным голосом проговорила Оксана. Здесь настоящий мужчина лежит, не то что нынешнее племя. Он погиб, чтобы я жила. Я медленно закрыл глаза и снова отпил из фляжки.